Голова 38. Мамочка, мама. Тоненький голосок моей малышки, такой нежный, такой слабый. Это самый желанный звук в мире, самый любимый. И в то же время этот голос словно острое лезвие режет мои вены. Почему, моя дочь? Почему, моя? Нельзя так думать, я понимаю. Нельзя сетовать на судьбу. Ано у меня не самая плохая, если посмотреть со стороны. У меня жива мама. Мы с ней как две половинки целого, как иголка и нитка, всю жизнь рядом и в ладу друг с другом. У меня был любящий муж, мужчина, который подарил мне счастье познать, что такое быть женщиной, который подарил мне свою любовь и сына. У меня есть дети, двое прекрасных детей, которые уже дали мне в жизни так много. Что этим можно заполнить её как чашу до краёв. Я любила и была любима. У меня есть образование. Петрос настоял, чтобы я выучилась в институте заочно, устроил так, чтобы зачли мне годы в нашем российском вузе. Я нашла своё дело, открыла школу для детей разных возрастов, разных национальностей, говорящих на разных языках. Я обеспеченная женщина. Помимо того, что я сама прилично зарабатываю, муж оставил мне хорошее состояние, капитал, активы, управление его предприятиями совместно с семьёй Константинидис. У меня всё хорошо. Но моя любимая дочь может умереть. Это перечёркивает для меня все те блага, что дала мне жизнь и Бог. Я очень хочу, чтобы она жила. Я Я считаю, что будет несправедливо, если её не станет. Она заслуживает права жить. Мой маленький ангелочек. Зоя, когда я смогу увидеть её? Тамирлан, думаю, доктор тебе подскажет это лучше. Я не против, чтобы ты с ней встретился только. Я не буду афишировать то, что я её папа. Я понял. Да, она считает отцом Петраса. Он он был рядом с самого её рождения. Даже так? Да, мы мы познакомились, когда у меня воды отошли. Интересная история, расскажешь? Не могу выдерживать этот его взгляд. Он Нет, он не молящий, не просящий, не заискивающий, не стыдливо выпрашивающий внимание. Темирлан просто смотрит на меня как на женщину, которую которую уважает и ценит. Не знаю. Наверное, так можно охарактеризовать его взгляд. Женщина, которая дорога, как друг, как мать его ребёнка. Хорошо, что это именно такие взгляды. Оставляя Тамерлана у кабинета нашего лечащего врача, Глеба Геннадьевича Кубинского, сама спешу в палату. Слава богу, в данный момент состояние Светланки стабильное, и ей не нужна полная изоляция. Мы с мамой можем к ней заходить. В отделении стараются сделать всё, чтобы дети чувствовали себя пусть не как дома, но хотя бы как в уютном месте, а не в казённом доме. Стены тут разноцветные, бельё цветное, есть игровые комнаты. Часто приходят артисты, клоуны. И врачи все. Чувствуется тепло их сердец. Всех. Каждого. Вообще весь персонал от санитарки до главврача это люди. И отношение ко всем тут одинаковое, независимо от того, кто родители пациента. Богатенькая дамочка с Кипра, владелица гостиничных комплексов и клиник или обычная воспитатель детского сада. Родители общаются дружелюбно, помогают. И дети все дружные, старшие стараются помочь младшим. Но бывают тут очень-очень тяжёлые минуты. о которых каждая мать старается не думать, от которых не отгородиться ничем. Я не думаю, стараюсь выключить сердце, которому слишком больно. Не представляю, как переживают это врачи, вынужденные сталкиваться с бедой каждый день, каждый день. Мамочка, а что ты мне принесла? А что ты ждала, светлячок? Ты обещала фломастеры и новый альбом. Я успела всё купить заранее. На поездке к Тамерлану. Достаю из пакета желанный подарок, с улыбкой смотрю, как моя маленькая принцесса тут же раскрывает альбом и смешно сложив губки, принимается выводить чёткие линии. Она отлично рисует. Я занималась с ней, но у неё природный талант. Конечно, до идеала далеко, но для своих четырёх с небольшим она настоящий мастер. Пока светик занята, Мама уводит меня в сторону. «Что с ногой?» «Каблуки. Отвыкла. Я тебя предупреждала. Он хоть оценил?» Мама не утратила способность шутить. «Оценил ли ты Мерлан?» Вспоминая, как повела себя в его кабинете, и меня кидает в жар от стыда, закрывая лицо руками. «Что я пыталась отворить, идиотка!» И в то же время... В то же время новая волна жара покатывается, когда я думаю о том, что было бы, если бы он повёлся на мой глупый подкат, и если бы принял всерьёз ту нелепую попытку соблазнения. И ещё одна волна, практически цунами, когда я вспоминаю его губы, которые обрушились на мои. И память вырывает из сознания тот далёкий вечер, после катания на лошадях, когда он... После ужина с моей мамой утащил меня в подъезд и целовал. Целовал щёки, виски, лоб, глаза, губы, повторяя, как любит меня, как видит меня каждую ночь во сне, думает обо мне каждый день. Я помню, как умирала тогда от счастья, просто умирала, дрожа, прижимаясь к нему, не веря собственному счастью. Я понима учу его не увидела сегодня в его взгляде страсти. В нём не было той тёмной всепоглощающей страсти, с которой он смотрел на меня тогда 5 лет назад. Мне бы нужно вздохнуть с облегчением, расслабиться, но почему-то больно. Что, девочка моя, тяжело было? Молчу, киваю. Тяжело. Очень тяжело. Я словно вернулась в себя прежняя. Говорят, в реку не войдёшь дважды, а я вот вошла, наверное. Мама обнимает меня, видит, что пока я не готова всё рассказать, просто гладит по голове. А я думаю: "Господи, какое счастье, что у меня есть мама, которая просто обнимет и погладит по голове". Когда умер Петрос, меня только мама вытащила. Да, не дети, хотя Света к тому времени уже была больна, и я должна была держаться ради неё. А Коста был ещё совсем маленький, чуть больше года. Не дети. К ужасу своему понимаю, что это так. Мама. Она просто сказала однажды, «Представь, что будет со мной, если ты умрёшь, детка». Мне на самом деле не хотелось жить тогда, потому что мы уже поверили в то, Что Петрос выкорабкается. Ему удачно удалили опухоль, химиотерапия помогала. В анализах была сумасшедшая динамика, всё шло к выздоровлению. А потом вирус, пневмония. Он просто не смог дышать. Его лёгкие отказали, разложились буквально за несколько дней. Я помню, как билась в истерике и кричала на всю больницу, и думала, почему всё так несправедливо. Мы почти победили эту коварную ведьму Саркому, почему же не справились с каким-то непонятным мерзким демоном с дурацким названием. Родители Петраса буквально почернели от горя. Его мама целовала мне руки, благодаря за внука и за то счастье, что я подарила их сыну. А моя мама, она укладывала мою голову к себе на колени и рассказывала мне о моём детстве. о том, как мой папа ждал моего рождения, как рассказывал, что будет водить меня на футбол, учить кататься на коньках, о том, каким он был гордым, когда гулял с моей коляской. Мне года не было, когда папа не стало. Потом мама вспоминала о своего папу, моего деда. Я любила играть с ним в морской бой, и именно он, а не родной отец, учил меня кататься на коньках и лыжах, и на велике. Мама вытащила меня из этих разговоров, своей любовью спасла. Я сейчас, обнимая её, чувствую, как я ей благодарна. Тимерлан тут, мам, разговаривает с доктором. Может быть, и сюда зайдёт. Ты разрешила? А я могла не разрешить. Конечно, я разрешила. Мамочка, Светуля, посмотрите, красиво. Наша Светочка упорно называет мою маму не бабуля, а Светуля. Мы с мамой смотрим на альбомный лист, и я чувствую, как сердце сжимается то ли от боли, то ли от страха, то ли от присутствия чего-то сверхъестественного. Мой светлячок нарисовала двух лошадей. Это очевидно, хотя, конечно, её кони больше похожи на мультяшных. Они стоят, прислонившись друг к другу мордами. Вороной безгривая халтякинец и его золотистая невеста. Красиво, мамуль. Да, очень. Понимаю, что голос хрипит. Очень милая. В этот момент открывается дверь палаты и заходит доктор. А с ним он Тамирлан, отец моей девочки. Она обычно не любит незнакомых, теряется, стесняется своей лысой головы. Поэтому мы стараемся надевать ей красивые шапочки или панамки. Но сейчас на её голове ничего нет. Но ну, принцесса, как твои дела сегодня? Дела отлично, на 5 баллов. Смотри, я нарисовала коней. Она делает ударение на букву О, получается коней. Вообще Света очень хорошо говорит для своего возраста и уже умеет читать. Она поднимает картинку, а я беспомощно смотрю на Тамерлана, и он также беспомощно смотрит на меня.